не замечая, впрочем, ничего подозрительного. Один раз, когда на порог дома, мимо которого мы проходили, неожиданно вышел какой-то мужчина, рука ее непроизвольно дернулась к кинжалу на поясе. Здесь так оживленно, — заметила Корел спустя некоторое время. — Да. — Бег мы, наверное, поспокойнее. — Намного. — Безопасно ли там гулять? — О, да. Проходят ли женщины военную подготовку наравне с мужчинами? Как правило, нет. Почему, вы спрашиваете? Просто любопытно. Я немного училась драться с оружием и без него. Зачем это вам? Отец предложил. Сказал, что членам его семьи не помешает. Наверное, он прав. А вообще, он очень хотел иметь сына. — Ваша сестра тоже училась боевым искусством? — Нет, ей это было неинтересно. — Вы планируете дипломатическую карьеру? — Нет. — Вы говорите с другой сестрой? — Мечтаете о богатом муже? — Да, скучном и толстом. — Что же вас интересует? Может, как-нибудь позже расскажу. — Хорошо. Я напомню, если вы забудете. Мы дошли до южной оконечности главной улицы. Ветера креп. Далеко внизу шумел зимний океан. Свинцово-серый, с белыми барашками волн. Над волнами кружились множество птиц и дракон. Мы прошли под большой аркой и оказались на смотровой площадке. Отсюда открывался завораживающий вид, на чернобурый берег и ведущую вниз крутую широкую лестницу. Волны оставляли на песке извилистые следы, похожие на морщины старика. Ветер здесь был пропитан солью и запахом моря. Корелл непроизвольно подалась назад, потом опять приблизилась к краю. — Вблизи лестница выглядит опаснее, чем я думала, — произнесла она наконец. «Наверное, когда по ней идешь, уже не так страшно». «Не знаю», — ответил я. «Вы ни разу по ней не спускались?» «И не поднимался тоже. Не было повода». «А я думала, вас будет сюда тянуть после того, как ваш отец принял здесь роковое сражение?» «Моя сентиментальность проявляется в ином», — пожал я плечами. Корел улыбнулась. «Давайте подойдем к морю, пожалуйста».